Глава одиннадцатая В обширной келье матери Казначейши Маримьяны, занимаемой ныкиней Еленой или Государнию Авдотьей Федоровной, приготовлен обильный завтрак для гостей, которые после обедни и молебна должны были явиться к Государыне поздравить с великим храмовым праздником. Большой дубовый стол, покрытый белоснежной скатертью, ломится под изобилием блюд на одной половине разного рода рыбы, красные и белые, соленые, копченые и вяленые, огурцы и огурчики, соленые, малосольные и свежие, разного сорта грибы и другие тому подобные снеди для монашеского чина. А на другой половине вкусные копченые ветчины, индейки, гуси, куры, утки и паштеты для мирских людей. Посередине Мостом соединяющим и примиряющим обе половины возвышаются брашна, разного рода мед, брага, пиво, зелено вино и даже вина иноземные. Непригодно было хозяйке унижать свое царское достоинство отпуском гостей с пустыми желудками или набитыми одним черным хлебом, а между тем собственных достатков у царицы вовсе не было. Суровый муж оказался к ней неповинный против него ничем, кроме своей опостылившей любви, не милостивее, чем к своим сестрам, заточенным в разных монастырях, за доказанное участие в стрелецких смутах. Царевне Марья Алексеевне и накине Маргарите отпускалось и рыбы, и хлебов, и вина, и пряных зельев больше, чем на две тысячи рублей. Даже самой инокине Сусанне, злейшему врагу царя, царевне Софье, назначено было разных припасов более чем на пять тысяч рублей. Были определены к ним особые мамы, казначеи и постельницы. Только одной жене своей царь не дал ни одной постельницы, никакой прислуги и ни одной копейки на содержание. И в первое время... Бедная Авдотья Федоровна жила скудно, ничем почти не отличаясь от простых килейниц. Потом уже, когда опаска за участие копальны несколько ослабела, положение ее поправилось. Опомнившиеся от погрома родные стали присылать ей то разных припасов, то разных материй, а любимый ее брат Абрам Федорович не оставлял и деньгами, пересылая ей нередкими случаями суммы по несколько сот рублей. Благодаря этим присылкам у ней, кроме послушницы капиталины, явилась и своя прислуга из крепостных людей, присланных братом. Так и теперь, задолго еще до праздника Петрова дня, инокиня Елена, заботясь об угощении, писала любимому брату и жене его о присылке хлебного добра и вина. «Хотя сама и не пью», — говорилось в письме Авдоте Федоровны, «так было б чем людей жаловать. Здесь ведь ничего нет, все гнилое. Хотя и вам прискучило, да что же делать? Пока мест жива, поите докормите, да кормите, да одевайте нищую». Авдотья Федоровна ходит кругом стола, озабоченно осматривая, все ли приготовлено как следует. Бывали и прежде праздники в монастыре, еще более торжественные, но она не выказывала такой тревожной заботливости, как ныне. Тогда были гостями одни только свои люди, монастырские служилые, а теперь совсем иное. Ныне соборный протопоп привез с собой царского посланца, генерала Степана Богдановича Глебова, с которого она почти не сводила глаз в продолжение обедни, прискучившись видеть всегда и везде, одни только черные рясы. Авдотья Федоровна, еще очень красивая женщина чистокровного русского типа, 38 лет, но казавшаяся моложе своего возраста. Белое, полное, почти круглое лицо сохраняло свежесть молодости, карие большие и приятного очертания глаза смотрели из полуотпущенных шелковистых длинных ресниц необыкновенно ласково и приветливо. Полные свежие губы говорили о потребностях жизни, далеко не аскетических, а несколько выдающаяся нижняя губа намекала на развитие чувственности. В туалете Авдотьи Федоровны заметна заботливость, желание нравиться, какого не бывало прежде даже и в годы молодости.